Глава 60 Воскресенье, 13 августа, 03 00, 00. Рой Грейс мчал по шоссе А-27. Справа вдоль разделительного барьера и слева вдоль травяного ограждения зловеще мигали голубые огоньки. Кевин Холл Сидел впереди и следил за дисплеем навигатора. Сзади – Александр Дервиш с матерью. В зеркалах отражались фары и проблесковые маячки автомобиля, в котором за ними ехали Поттинг и Уайлд. После кругового перекрестка направились вниз по широкому холму. На экране появился знак еще одной круговой развязки – где можно было повернуть направо к Нью-Хэвену или поехать прямо к Истборну и Полгейту? Александр. как ты добрался оттуда домой? Спросил Грейс. Отправил сообщение в Аблону и попросил забрать меня у этого поворота. Мальчик все еще плакал. В темноте Кевин Холл повернулся к Александеру. Куда дальше? Тот, всхлипнув, ответил По кольцу прямо и вперед еще несколько сотен ярдов потом увидите разделительный островок там направо в свете фар показался островок грейс замигал поворотником потянулся вперед и отключив проблесковые огни резко сбросил скорость машина сзади последовала его примеру немного вверх по холму направлял их александр грейс Проехал несколько сотен ярдов по крутой узкой дорожке, справа от которой тянулись дома. Вдруг впереди он увидел два небольших огонька, сверкающих будто драгоценные камни. Перебежав тропинку, в кустах скрылась лисица. — Скоро направо, — предупредил мальчик. Грейс заехал под знак «Частная собственность» и прибавил скорость, насколько позволяла ухабистая проселочная дорога. Пару раз подвеска задела землю, и все в машине подпрыгнули. Позади остался заброшенный сарай, а чуть дальше слева виднелись очертания дома, большого каменного коттеджа. «Кажется, здесь», — сказал Александр. «Кажется?» — переспросил суперинтендант. «Ну, я почти не сомневаюсь». Время близилось к четырем утра. Рой свернул на заросшую подъездную дорожку. По левую сторону валялись ржавеющие сельскохозяйственные инструменты, а впереди ждал крутой уклон. Колеса повело на мокрой траве, и автомобиль задергался, пока не вернулось сцепление с дорогой. Грейс забрался на вершину холма и остановил машину у входа. Поттинг припарковался рядом. Схватив фонарик, сдерживающий зевоту Рой, вышел из машины. Остальные пассажиры последовали за ним, как и Поттинг Суайльд. Ночной воздух был влажным. «Это здесь?» – спросил Грейс у Александера. Тот печально кивнул. В небе сияла полная луна, такая яркая, что при ее свете можно было читать. Полицейские подошли к дубовой двери. Александр Дервиши и его мать держались позади. Дверь была приоткрыта, и Грейс сразу двинулся внутрь, освещая фонариком голые заплесневелые стены узкого коридора. Немного подумав, он сказал мальчику, Позови его, чтобы не испугался. «Манго!» «Привет!» Не очень громко крикнул александр «Я здесь!» Никто не ответил. Парень повысил голос. «Эй, Манго, дружище! Я вернулся!» Тишина. «Манго! Манго!» «Может, он спит?» Грейс дал ему фонарик. «Давай ты поведешь нас в впятером!» Они спускались за подростком по крутой деревянной лестнице. Грейс делал шаги медленно и осторожно. Ступени наверняка прогнили и едва держали его вес. Лица коснулась паутина. Он смахнул ее рукой. Внизу стоял еще более затхлый запах, к которому примешивалась тошнотворно-сладкая вонь, сухой гнили, помимо этого чувствовался аромат картошки фри. Луч фонарика выхватил пустые упаковки из-под еды с логотипом Макдоналдса и две частично сгоревшие свечи. Рядом с ними на полу Рой Грейс заметил нечто очень похожее на окурки от косяков. «Манго!» Никто не откликался. «Я оставил его здесь», — сказал мальчик Грейсу. «Ты уверен?» «Черт! Да, конечно, я уверен! Мы были тут!» Со злостью и недовольством выпалил александр «Манго!» — закричал он изо всех сил. «Где ты, мать твою?» Молчание. «Он мог куда-нибудь уйти?» — спросил Рой. «Нет, он ждал меня я обещал привезти еду». И Манго был не против?» что ты оставил его одного. Ну, идея его не порадовала, но он не сопротивлялся. Знаете, я...» Александр не договорил. «Что?» «Ничего. В общем, мы немного покурили». «А теперь манго нет». «Где же он может быть? Он должен быть где-то здесь?» «Ты не ошибаешься?» — уточнил Поттинг. «Нет, не ошибаюсь!» Водя вокруг фонариком, Грейс увидел что-то белое в дальнем углу подвала и бросился в ту сторону. Это был шарф с символикой чаек. Александр тоже подбежал и схватил его. «Шарф Манго!» Он снова начал звать друга «Манго! Манго!» Ответом по-прежнему была тишина. Грейс достал из кармана пакетики для улик, нагнулся и носовым платком по очереди подобрал окурки, затем положил каждый в отдельный пакет, закрыл и убрал в карман. В течение следующих пяти минут под руководством Александра, который отлично знал дом, они обыскали все комнаты, все шкафы, проверили чердак и снова собрались в прихожей. «Здесь манго нет» сказал Грейс мальчишке. «Так где же он? Я не намерен продолжать эти бесполезные поиски в 4 часа утра. Ты больше ничего не хочешь нам поведать?» «Прошу, дорогой, говори все, что знаешь», умоляла его мать. «Послушай», продолжал Рой. «Ты вел себя глупо и безответственно, и прекрасно это знаешь». Но если отведешь нас к Манго, это зачтется. Он был тут, с несчастным видом ответил парень. Я пообещал прислать ему еды и привезти еще больше утром. Я не знаю, где он. Я правда не знаю. Грейс верил. В таком сломленном состоянии мальчишка уже не мог врать. Так куда же подевался Манго Браун? Есть какие-нибудь надворные постройки, спросил Кевин Холл. Только разрушенный сарай, сказал Александр. Во сколько тебя забрал помощник отца, мистер Валбон Кадаре? поинтересовался Грейс. Около часа ночи. Домой он приехал в половине второго, подтвердила мать. Манго был голоден. Мы оба жутко хотели есть ответил александр Может, он пошел куда-то за едой? Тут намного миль вокруг ни одного магазина, заметил Норман Поттинг. В такое время купить что-нибудь получится только в Брайтоне. А как бы он туда доехал? На попутке, предположила Вельвета Уайльд. Я сказал, что отправлю к нему Валбана с едой. И где Валбан сейчас? спросил Грейс. «Мы не знаем», — ответила Мерлинда Дервиши. «Муж пытается с ним связаться». «Манго не мог поехать домой», — высказал версию Кевин Холл. «Каким образом?» — засомневался александр «Позвоню его отцу и проверю. Не успел достать мобильник, как он сам зазвонил. Босс, есть новости», — сообщил Глен Брэнсон. Кипу Брауну прислали еще одно сообщение. Уже с другого телефона. «Дела плохи. Сейчас скину».